Глава 43. Мария подносит руку к лицу, куда прилетела пощечина, и смотрит на пачерицу так, как смотрит человек, который спокойно гладил кошку и вдруг узнал, что это пума. Не похоже, что Симону сильно волнует собственный поступок. Более того, она улыбается той странной улыбкой Моны Лизы, которую я помню с давних времен. Она опускает голову, чтобы посмотреть на свою мачеху сквозь волосы, как обычно делала раньше. «Симона!» — говорит Роберт, и его голос полон отчаяния. «Заткнись!» — бросает Симона. Ее голос спокоен, как будто она отдает распоряжение уборщице. Руби выдыхает рядом со мной, и только тогда я понимаю, что я сама затаила дыхание. Я тоже выдыхаю, резко втягиваю воздух вновь. Взгляд Симоны обращается ко мне, но ее лицо не двигается. «Никогда!» «Никогда, никогда больше не разговаривай за меня», — заявляет она Марии. Мария стоит, держать за щеку, ее рот полуоткрыт. «Симона!» — голос Роберта звучит, как низкий стон. «Это мой дом!» — продолжает Симона. У тебя нет здесь никаких полномочий. Мне не нужно, чтобы вы говорили за меня. Я была бы признательна, если бы вы помнили свое место». «Мне очень жаль», — говорит Мария смиренно. «Симона, мы только пытались помочь». Голос Симона становится презрительным. «Как будто мне нужна ваша помощь». «Симона». Пытается начать Роберт, но она заставляет его замолчать, подняв руку. «Вы когда-нибудь видели кобру, готовую вот-вот напасть? Что-то в облике Симона напоминает мне кобру». Роберт сглатывает и замолкает. «Он боится ее, — думаю я. Боже мой, в этой семье сплошные секреты. А наш отец ее боялся? Мне никогда!» «Не требовалась твоя помощь», — говорит она. «Вы оба постоянно лезли не в свое дело, но это было лишним. Шон был моим мужем, и это мой дом. Он всегда предназначался мне. Вы совершенно зря вмешивались, убеждая себя, что каким-то образом отдали мне Шона, хотя он всегда должен был стать моим. От вас ничего не требовалось, понимаете?» «Вы считали себя такими умными?» «Но это не так!» «Вы никогда ничего не контролировали!» «Только я!» «Я всего добилась сама!» «Вы просто...» Она кривит верхнюю губу, как будто в воздухе запахло канализацией. «Вы просто... пешки!» Руби морщится в замешательстве... Ее глаза перебегают с одного на другого. Дверь гостиной открывается, появляется Джо, видит нас всех, стоящих на крыльце, как на картине ранних американских художников, и замирает. Ничего не говорит, просто смотрит. «Мне очень жаль, Симона», — снова говорит Мария. «Мы всегда хотели только заботиться о тебе, твой отец». «Заткнись! Заткнись!» Руби, отчаянно пытаясь вести себя по-взрослому, бросается на амбразуру. «Симона, с тобой все хорошо!» Симон разворачивается, обнажая клыки перед лицом моей сестры. «Что ты вообще здесь делаешь? Ты не заслуживаешь того, чтобы тут находиться!» Руби отшатывается, краснеет. И «Я... прости, я...» «Господи!» — говорит Симона. «Глупая!» «Маленькая девочка, он не хотел тебя. Не мог даже находиться с тобой в одной комнате. Ты даже не заслуживаешь права быть живой». Руби задыхается, поворачивается на каблуках своих мартинсов и убегает вверх по коридору. «Господи!» — восклицаю я, бросаюсь за ней, но Симона молниеносно хватает меня за запястье. Она на удивление сильная, дергает меня назад, так что я чувствую, что мое плечо поддается и впивается костлявыми пальцами в браслет. Я пойду за ней, говорит Джой, бежит к лестнице. О боже, боже мой, о моя маленькая сестренка, я хочу догнать ее, броситься на нее, задушить ее любовью, соврать, что все будет хорошо. Что за человек, который говорит такое? Она всегда была такой злобной. И тут наступает моя очередь. Улыбка вернулась. Симона выглядит... Боже, она выглядит довольной собой, как будто у нее есть какой-то фантастический козырь, который она готова разыграть. И она разыгрывает его. Поднимает мой рукав и вытягивает мою руку, чтобы Роберт и Мария могли видеть. «Вижу, ты нашла его», — говорит она и одаривает меня улыбкой такой холодной сладости, что я не могу подавить дрожь. «Папа! Мария!» «Вы видели, что Милли нашла браслет Коко? Как вы думаете, почему она никому ничего не сказала? Как вы думаете, что это значит?» Тишина. У меня ужасное тревожное чувство, что все трое стары как время, что за мной наблюдают драконы, что вокруг делаются вычисления и взвешиваются шансы. Дом и территория внезапно ощущаются ужасно далекими от всего остального. Я чувствую, что меня покачивает». Затем Мария раздражается слезами, она упирается рукой в дверной косяк, чтобы не упасть, и обращает лицо к небу. «Боже, Симона!» рыдает она. «Как ты могла! Как ты могла!» Симона смеется противным торжествующим смехом и уходит. Ее шаги гулко отдаются в холодном и безжизненном коридоре, но никто не идет следом. Дорогая, Говорит Роберт и подходит, чтобы утешить жену. Касается ее плеча, затем заключает в объятия. Это то, что я должна делать с Руби. И меня переполняет чувство утраты, так как обнять меня некому, и так было всегда, потому что я сама так и не научилась дарить утешение. Их дочь может быть сумасшедшей идиоткой, но сами говила, сильны и едины. И я завидую. И восхищаюсь этим в равной степени. И разрываюсь на части. Я хочу пойти к младшей сестре и сделать все правильно, научиться, наконец, как надо, заботиться о близких. Но я так близка к тому, чтобы узнать, что скрывают Роберт и Мария. Ведь ясно, что они знают гораздо больше, чем показывают. Прядь волос выбивается у Марии из элегантного шиньона и закрывает ее пылающую щеку. Роберт ласково убирает его за ухо тыльной стороной костяшек пальцев. Такой нежный жест. Они смотрят друг другу в глаза, и он кивает. Всего два раза. Медленно и с сожалением. Затем они оба поворачиваются ко мне, и он говорит. «Извини, мы не были честны с тобой». Я следую за ними в гостиную, и он закрывает за собой дверь. «Иди присядь, Милли», — велит он. Камила, говорю я. Слабая попытка вернуть хоть какую-то талику контроля в свои руки. Мария садится на край дивана, снимает заколку с волос и кладет ее на журнальный столик. Встряхивает длинными каштановыми волосами, которые рассыпаются водопадом. Камила, говорит она. Ее голос мягкий и низкий. В нем звучит бремя веков. Да, прости нас. Мы не слушали тебя, да? Я не удивлена, что ты хочешь стать другим человеком, видит Бог, все мы хотим. Среди нас нет никого, кто не хотел бы вернуться к началу тех выходных и сделать все по-другому. Я жду. Они собираются сказать мне что-то, что, что разобьет мне сердце, и я это знаю. Думаю, ты догадалась, что случившееся скуко не совпадает с общепринятой версией, говорит Роберт. Я киваю. Мария глубоко вдыхает и закрывает лицо руками. «О, Боже! О, Боже, Камилла, мы не хотели ничего плохого. Мы не хотели, чтобы это вышло вот так, пойми. Все, что мы делали, мы делали из лучших побуждений. Мы должны были защитить ее. Она была такой маленькой. Защитить ее? Не очень-то хорошо вы справились с этой задачей, не так ли?» «И это было глупо», — говорит Роберт. «Поспешное паническое решение, и с тех пор мы все жалеем о нем каждый день. Но когда его приняли, было уже поздно что-то менять». «Что?» — повышаю голос я. «Ну же что?» «Что вы хотите мне сказать?» Роберт садится рядом со своей женой. Я продолжаю стоять, цепляюсь за доминирующую позицию, пока они смотрят на меня, как просители — ищущие отпущения грехов. Я стою у двери, между мной и ними пространство. Мой путь к отступлению легкодоступный, если понадобится. Я больше не чувствую себя в безопасности в этом доме. Да и никогда не чувствовала. Даже если вы подозреваете, что вам солгали, подтверждение этого все равно заставляет пошатнуться весь ваш мир. «Вся ее жизнь была бы разрушена», — говорит Мария, — И при этих словах раздается очередной всхлип. Она не знала, что делала. Клэр бы никогда не простила ее. Она никогда не смогла бы жить с этим. Это уничтожило бы всю ее жизнь. Они же не могут иметь в виду Коко. Они разговаривают, как фанатики, объясняющие, почему сожгли свою поруганную дочь в ее постели. Кто «О ком вы говорите?» Она отбрасывает волосы с лица и смотрит мне прямо в глаза. «Руби! Я говорю о Руби!» Я застываю на месте. «Руби? Это не... О, боже, Камила, это был худший момент в моей жизни, хуже, чем... чем что-либо!» Сила уходит из моих ног. Я опускаюсь на один из жестких тронов черного дерева, которые стоят по обе стороны от двери. Что произошло? Она ненарочно, говорит Роберт. Боже, конечно, она ненарочно. Ей было три года. Она даже не знала, что такое утонуть. Она просто подумала... Ну, я не могу сказать, что она подумала. Она же была совсем маленькой. «Они спали в комнате внизу», — говорит Мария. «Там было очень жарко, надо было взять вентилятор». «Обо всем этом думаешь уже после случившегося? Если бы у нас был вентилятор, мы должны были проверить замки. Почему не была включена сигнализация?» Но Я продолжаю думать, если только вентилятор. Я не знаю, я просто сварилась. Я проснулась в 4 утра, в доме было тихо, и я не могла заснуть из-за жары. Я спустилась вниз и подумала... Я подумала, что если бы я искупалась и охладилась... Мне даже не пришло в голову заглянуть в их комнату. Дверь осталась полуоткрытой, я это помню. Но я подумала, что Шон, наверное, оставил ее так, чтобы немного проветрить. Этот чёртов дверной замок. Я не думаю, что кто-то из нас понял, что он не работает. Ключ поворачивался нормально, понимаешь? Поэтому, видимо, все просто думали, когда проходили мимо, что кто-то уже был в детской до них. Я тогда вообще не думала об этом просто решила что кто то должно быть забыл запереть дверь и что мне надо будет закрыть ее когда вернусь не смотрю на супругов гавила они выглядят разбитыми роберт словно сжался в своем костюме серьезного человека а на лице марии разводы туши и подводки несмотря на ее попытки тихонько их убрать это леденящее душу зрелище. они оба обнажены передо мной раздеты «И она была у бассейна, — говорит она, — сидела на шезлонге, завернутая в полотенце, а Коко... О, Боже!» Она снова начинает всхлипывать. «Мне становится холодно, потом жарко, потом снова холодно. О, Боже!» «Что случилось?» «Ты помнишь, как она любила воду?» — спрашивает Роберт. Я киваю. В тот день в Пул-Харбор мне пришлось снова и снова выводить ее из моря. Куко всегда была рада просто посидеть на песке, но Руби всегда хотела в воду, зайти чуть глубже, пойти в брод, ощутить, как вокруг плещутся слабые волны от лода, то и дело рискуя оказаться слишком глубоко. Я помню, как думала, что она уже через несколько недель научится плавать. Водный ребенок. Она просто хотела поплескаться. Говорит Мария. Она ненарочно. Ну, Коко не хотела плыть. Тогда Руби подтолкнула ее ни круга, ни на рукавников ничего, что помогло бы Коко удержаться на плаву. Руби даже не понимала, что натворила, когда я их нашла. Она думала, что Коко научилась плавать под водой, что она была на дне бассейна, потому что... Ой! Роберт обнимает ее. И мы не могли, — говорит он, — мы просто не могли. Твой отец был раздавлен. И мы думали, знаешь, чья это вина? Не только Руби, но и его. Его, вероятно, посадили бы, хотя ничего из этого не было преднамеренным. И мы смотрели на Руби и думали, бедный ребенок, бедный, бедный маленький ребенок, она такая маленькая. Представь, что тебе придется нести это бремя до конца жизни. Ребенок, который убил свою сестру. И Клэр, как она будет жить, зная, что произошло. Жить с дочерью, которая убила вторую дочь. Ты видела ее? Она и так хрупкая. Это было идиотское решение, — говорит Мария. Но мы пребывали в полной растерянности, — Все плакали, и все эти мысли о других детях, о том, как мы все объясним. И Руби, она просто сидела там, улыбалась и думала, что она молодец. Хотела вернуться в бассейн, когда спустился ее отец, а он не мог даже смотреть на нее. Так вы, я помню их, глупые, маленькие, только наполовину сформировавшиеся щенята, О, Боже, бедная маленькая Коко. Иногда мне снятся сны, в которых я тону. Вдох, этот последний вдох, становится все больше и жжет легкие, когда пытается вырваться наружу. Попытка всплыть на поверхность. Было бы лучше, если бы я не знала, что это такое. Если бы я не понимала, что такое смерть. Я чувствую, что по моему лицу текут слезы. Думаю о Рубе, которая плачет наверху. Ей так тяжело быть выжившей. Я не могу этого сделать. Не могу рассказать ей. «Все это было в такой спешке», — говорит Роберт. «Никто из нас ничего не соображал». «Вы говорите, что избавились от тела?» Слова звучат мерзко. Как в полицейском отчете, зачитанном в новостях. Так поступают гангстеры или насильники. Или мужчины, которые не хотят расходов и неудобств, связанных с разводом. Не мы. Не такие люди, как мы. Они оба молчат. Оба думают о том, что натворили. Как это должно выглядеть в глазах всего мира. «Да», — говорит Роберт в конце концов, — «я не хочу знать. Не хочу знать, как они это сделали. Что именно они сделали». Я вспоминаю их всех в те выходные, блестящих, красивых, уверенных в себе людей, настолько уверенных в своем месте в мире, уверенных в том, что деньги и статус защитят их от всего. Это было глупо, говорит Мария. Я знаю, ты думаешь, что мы поступили глупо, но нам нужно было принять решение до того, как проснутся другие дети. Я думаю, отчасти это и стало причиной. Просто мысль о том, что другие дети, все эти маленькие дети, проснувшись, узнают, что такое смерть. Я знаю. Мы были наполовину не в себе и делали то, что считали нужным. Мы не хотели, чтобы эта бедная маленькая девочка выросла такой. Я все еще в шоке. Словно отдалилась от своих же мыслей. И вы думали, что так лучше? Спрашиваю я медленно. «Наверное, в то время мы так и думали», — говорит Роберт. А потом, когда все было сделано, и вся эта история превратилась в снежный ком, и все стали искать ее, и весь мир наблюдал, стало уже слишком поздно отступать. Что мы могли сказать такого, что не закончилось бы тем, что все мы оказались бы в тюрьме, а Рубина всегда заклеймили бы убийцей в глазах всего мира? Я качаю головой. Безумие. Это безумие. Но она не хотела. Я знаю, я знаю. Говорю тебе, мы не рассуждали здраво. И для Клэра это было бы то же самое. Каждый раз, когда она смотрела на нее, она видела бы именно это. И как в таком расти? Я не знаю, что делать. Говорю я снова. Я не знаю, что думать. Я чувствую, как они оба смотрят на меня. Ждут. Так Симона знает? Симона была там. И вы... Она помогала? Глаза Марии снова наполняются слезами. Камилла, мы все помогали. Как только это случилось, как только все началось, мы участвовали все. И никто не пытался возражать? Ни один из вас? «Я знаю, в это трудно поверить», — говорит Роберт. «Но тебя там не было. И знаешь, когда ты в группе, ты просто... Чья это была идея?» «Твоего отца», — говорят они в один голос. «Он был опустошен», — произносит Роберт. «Но все, о чем он мог думать, — это о том, что произошедшее сотворит с Руби». «И с тобой», — говорит Мария, — «вы были так молоды. Он вас всех так любил». «Со мной?» «Я думаю...» Что именно произошедшее сделало со мной? Стало ли хуже теперь, когда я знаю правду? Теперь, когда я знаю Руби почти взрослой? Теперь, когда я чувствую ответственность за нее? Теперь, когда она стала мне нравиться? Теперь она больше не аморфный сгусток, олицетворяющий мои обиды а полноценный человек, который плачет по другим людям и рассказывает анекдоты, чтобы как-то выжить. Могу ли я уничтожить все, что она знает о себе, только ради того, чтобы открыть правду? Все, что знает Клэр, если я что-то и знаю, так это то, что, несмотря на свои проблемы, эти двое любят друг друга, показывают это, спокойно относятся к этому, так, как не удавалось никому из моей семьи. Неужели я могу это разрушить? И папа. Всю мою взрослую жизнь виновный во всем. Он хранил секрет, который, должно быть, разрывал его на части каждый день. Мысленно я называла его психопатом, нарциссом, пограничником. И все это перевернулось с ног на голову. Отсутствие эмоций, одержимость работой, постоянный контроль, хриплый смех, который всегда казался немного пустым. Теперь все это выглядит иначе, интерпретируется иначе. Все мое представление об этом человеке изменилось. И теперь я смотрю на него через призму его отчаяния. И я не знаю, что делать, повторяю я. «Ты должна делать то, что считаешь правильным», — говорит Мария. «Мне очень жаль, что Симона взвалила на тебя это бремя. Если ты сможешь найти в сердце силы простить ее...» Она плохо соображает Камилла. «Она так плохо себя чувствует!» «Я должен найти ее», — говорит Роберт. Она кладет руку на его предплечье, гладит его большим пальцем, смотрит на него с обожанием. Еще одна пара, которая любит друг друга, чьи жизни я могу разрушить. «Конечно», — говорю я, — «я должна пойти и найти Руби. Я понимаю, что Симони не здоровится, но Руби ужасно расстроена». Не знаю, что делать. Я совершенно не знаю, что делать.